именно Бродского, и предъявил Матвею, человек, встретившийся с ним в кабинете начальника отдела кадров факультета, куда Перцелая вызвали однажды, через учебную часть. По моим сведениям, Матвей Владимирович, вы распространяете среди студентов рукописные экземпляры произведений запрещенного у нас в стране поэта антисоветчика Иосифа Бродского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 Раскрыл ее, и Матвей с ужасом увидел отпечатанное на машинке заявление, начинавшее со словами «Я, Перцелай, Матвей Владимирович, либо вылетаешь из университета». А времена Перцелая всегда те самые. Понятно. «Я могу подумать?» Неожиданно для себя спросил Матвей. «Можешь, разрешил темно-серый, только недолго».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 за большие деньги сочинял тексты предвыборных листовок и воззваний, писал официальные речи. Он обладал бесценной и весьма опасной информацией о тех, кто делал легальную и нелегальную политику в области. Никто не сомневался, Перцелай умеет держать язык за зубами. Как же иначе? Ведь болтливость при его работе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 Короткий и постороннему человеку непонятный. Впрочем, посторонние их никогда и не слышали. Полковник и журналист всегда общались исключительно наедине.